Селина Катрин. Жена по вызову с другой планеты. Читает леди Арфа. Глава первая. Фиктивный брак. Габриэлла. «Категорически настаиваю на пробном сексе до брака», заявила я, глядя на фантастически красивое лицо незнакомца. А сама подумала... Хоть бы получилось, хоть бы он согласился. Мне позарез нужен был не просто брак, а виза на цварк. Если будущий муж подумает, что я хочу интимных отношений, то с легкостью оформят разрешение на влет на планету. И зачем тебе это? Четко очерченные губы изогнулись в презрительной усмешке. Ну да, льтонейки, алчные шлюхи, всем известный факт. Надо на этом сыграть. Я же говорила, у нас на Эльтоне э, новый закон. В связи с последними поправками замужние женщины получают дополнительные дотации от государства. Повторяю вранье, мысленно вознося хвалу современной техники. Какое счастье, что по инфосети цварги не могут отличить правду от лжи, только при личной встрече. Когда прилечу, он, конечно же, поймет, что я соврала». Но тогда это станет не так важно, ведь я уже буду на нужной планете». Объемная голограмма Вейлора поджала безупречные губы и помассировала аристократически длинными пальцами виски. «Я все еще не понял, зачем тебе секс, Габриэлла?» Сухо обронил он, поправляя темные очки. «Особенно с таким, как я». «С каким таким? Слепым? Ха! Подумаешь, ерунда какая!» Молодой, красивый, скулы такие, что порезаться можно, твердая линия челюсти, а пальцы... Да даже если бы я действительно искала супруга, то за одни только пальцы рассмотрела бы кандидатуру Вейлора Дебьона. Я переживаю, что по возвращении власти моей планеты захотят проверить, настоящий ли у меня брак. «Ты девственница, что ли?» Темные брови мужчины взлетели на лоб. Я думал, у эльтоник нет этой особенности организма. Тфу, Габи, врать надо лучше. Э, э, э, ну, разумеется, нет. Я имела в виду, что у нас может быть разговор с психологом по прилете. Вопросы всякие. Но ну, знаешь, чем достовернее брак, тем для меня лучше. А, то есть, в целом тебя устроит прилететь на цварк, провести здесь, э, скажем, месяц и улететь обратно, без интима, уточнил ЦВАРК. «Да что он так на сексе-то помешался? Неужели думает, что я настолько страшная?» Подумала я и чуть не хлопнула себя по лбу за забывчивость. «Я же сама указала в анкете, что уродина по стандартам своей расы, чтобы обосновать, почему ищу фиктивного мужа через агентство. Вот уж не думала, что для слепого внешность может играть такое значение». «Да». Если у меня будет месяц пребывания на цварге, то, думаю, этого будет достаточно. Выше крыши. Чтобы смотаться в канцелярию при аппарате управления планеты и оставить заявку, хватит и одного дня. Хорошо. Каменные плечи собеседника слегка расслабились. Итак, обговорим все еще раз. Мы подписываем договор о браке. Я оформляю для тебя визу. Ты прилетаешь на Цварг, проводишь здесь некоторое время, создаешь образ жены для моих родственников и улетаешь обратно к себе на Эльтон. Без интима. Все, что ты получаешь у себя по возвращении, мне не интересно. Все верно? Женщина внутри меня возликовала. Вот она, психология Цваргов в полной красе. Стоит только начать вешаться на рогатого и открыто предлагать себя, как они дико пугаются, подбирают хвост и рога и уматывают на шестой космической, предпочитая своих замороженных королев цваргинь. Когда мама мне впервые рассказала об этом феномене мужской психологии цваргов, я смеялась в голос. «Ха, оказывается, зря. «Да и пожалуйста, как говорится». «Итак, у меня будет действительная виза на цварк на целый месяц и никаких постельных обязательств по отношению к фиктивному мужу!» Я кивнула и спохватилась, что Вейлорта меня не видит. «Да-да, все верно, мне подходит. А тебе?» «На что только эльтоники не идут ради денег!» — фыркнул Дебьон. «Да, подходит, учти!» Я настаиваю на подписании брачного контракта. Все, что мое, останется при мне. И если тебе вдруг понадобится, чтобы я прилетел на Эльтон и предстал перед вашими психологами, этого не будет. Я на вашу маразматичную планету не сунусь. С меня лишь документы, это ясно? Предельно. Я растянула губы в улыбке, стараясь, чтобы в голосе не проскочила фальш. Несмотря на попытки правительства Эльтона сделать текущий матриархат хоть сколько-то привлекательным для мужчин и повысить процент пребывания на родине последних, поправку не приняли. Не было никаких выплат ни замужним эльтонийкам, ни женатым на эльтонийках мужчинам. «Отлично!» Вейлор кивнул. «Тогда сейчас передам секретарю всю информацию, тебе перешлют брачный контракт, оформят визу на Цварк. и билет на ближайший рейсовый лайнер. «Спасибо, не надо, я сама куплю...» Начала я и осеклась. «Хм, как-то это не очень вписывается в амплуа меркантильной женщины, которая заключает фиктивный брак ради государственных дотаций. Пришлось тут же исправиться. Я имела в виду, что уже купила?» На мое счастье, Вейлор понял оговорку по-своему. На миг его губы сложились в тонкую кривую линию. «Ты была уверена, что слепой цварк с радостью ухватится за твое предложение?» «Что ж, ты угадала?» Он горько хмыкнул. «Всего доброго, Габриэла. До встречи, Вейлор!» Голограмма собеседника растаяла, а я размяла подрагивающие от волнения пальцы. На тот момент я думала, что самая сложная часть плана удалась. «Кто же знал, что при личной встрече с фиктивным супругом мое сердце пропустит удар?» Слепота ничуть не портила Вейлора Дебьона. Мужчину с такой внешностью вообще ничто не могло испортить. Вейлор Дебьон «Я с облегчением разорвал связь. Терпеть не могу говорить по инфосети». «Мало того, что не вижу собеседника, так еще и не могу почувствовать ни его эмоции, ни настроения». «Странная она девушка, это Габриэлла». «Впрочем, какая другая нормальная женщина согласилась бы пойти замуж за незрячего?» «Мне слепота не мешала, я уже давно к ней привык. Но на цварге в условиях перекоса рождаемости цваргинь очень мало, а таких, как я, и вовсе называют неприятным словом «отказник». по одноименному штампу на документах планетарной лаборатории. Женщинам моей расы предлагается выбрать супругов из верхушки общества, самых богатых, здоровых и внешне привлекательных. Когда-то я и сам входил в эту так называемую элиту, но несчастный случай перевернул жизнь вверх дном, Конечно же, все понимали, что слепота не врожденная, а приобретенная, а следовательно, по наследству детям не перейдет. Но по факту для женского пола я стал убогим коллегой, с которым они могли бы пойти на свидание, разве что из жалости. Собственно, как раз из-за жалости, которая лезла изо всех щелей и особенно от матушки, я и решил жениться». Мама на наотрез отказывалась верить, что я могу нормально жить, постоянно причитая, как все несправедливо сложилось для ее единственного сына. Ни успешный бизнес, ни моя отдельная самостоятельная жизнь ее не убеждали в том, что я отлично приспособился к слепоте и прекрасно справляюсь с недостатком. В голову пришла гениальная, как на тот момент казалась, мысль, что если я женюсь... то родители наконец перестанут во мне видеть жертву обстоятельств и начнут воспринимать как полноценного члена общества. Я потянулся и на ощупь нажал кнопку на коммуникаторе, по которой информация с экрана зачитывалась вслух. «Габриэлла Ферранто, 25 полных лет, гражданка Эльтона, образование высшее, оконченное, работает маркетологом в частной фирме». Хобби — рисование. Есть существенные дефекты внешности. Электронный помощник озвучил скромную анкету моей будущей жены и уточнил. — Поля контакты на следующей странице. Озвучить? — Нет, — пробормотал я, пытаясь сообразить, что же именно напрягло в разговоре с Габриэллой. Была какая-то неуловимая, крошечная деталь, которая маячила, словно звездная пыль, где-то на периферии сознания... и все никак не хотела формироваться не то что в астероид, но даже в жалкий заледенелый осколок. «Молодая женщина хочет выйти замуж из-за денег, о чем сказала тебе честно. Кстати, даже не из-за твоих. Претендует на дотации от государства. Брачный контракт готова подписать. Ну что тебе еще надо, Вейлор?» ворчливо спросил внутренний голос. «Да, в общем-то, ничего». Внезапно ответил сам себе и решительно отдал голосовую команду набрать секретаря. «Добрый вечер, господин Дебьон!» Вышкаленный секретарь даже виду не подал, что я звоню во в нерабочее время. «Сэр?» Он вежливо напомнил о себе, пока я раздумывал о принятии окончательного решения. «Персиваль, будь добр, перешли на тот номер, что я тебе сейчас сброшу, договор». Подготовь прошение на выдачу ускоренной визы и посмотри расписание рейсов с Эльтона. Мне надо быть в космопорту, когда прибудет ближайший. — А, секунду, сэр, последнее могу сделать онлайн. — Так, так, так, так. Послышалось щелканье клавиатуры, и секретарь сообщил. — Послезавтра. В семь вечера. — Отлично. Тогда к шести должен быть подан флаер. Возьми лимузин. — Так точно, сэр. «Прошу прощения, а ускоренная виза для делового партнера, да? Я не уверен, что за сутки успеют сделать документы даже при наличии договора поставок. Мне кажется, финансово безопаснее было бы перенести билеты на рейс через неделю, когда все будет готово». Я вздохнул. «Рано или поздно все узнают, так что начнем с Перси. Ему я хотя бы плачу, и секретарю придется выразить мнение в максимально культурной форме». «Нет, Персиваль, виза не рабочая, а для жены, поэтому я рассчитываю, что ты все сделаешь в максимально сжатые сроки. Договор, соответственно, брачный, к нему идет стандартный контракт. Проследи, чтобы Габриэла поставила электронную подпись на всех страницах и выслала ответ. С моей стороны каждая заверена отпечатком ладони». Несколько секунд на той стороне связи царила мертвая тишина. «К -к «Господин...» Запинаясь, произнес секретарь. «Простите, я ослышался? Брачный договор?» «Да». «А с кем?» «Да что ж такое-то? Перси, что у тебя за тупняк-то такой сегодня?» «С честнокровной цваргиней из аристократической ветви с наследством в виде пары шахт». Хм, оказывается, я был слишком высокого мнения об умственных способностях секретаря, потому что он внезапно облегченно выдохнул. «Фух, не пугайте так, сэр. А я уж думал, вы хотите жениться на Эльтонике. Все же знают, что они те еще меркантильные, тва... Персиваль!» Жестко оборвал разглагольствование. «Конечно, он работает на меня без малого десять лет, но это все равно не дает ему права так говорить. Не хватало, чтобы он еще такое брякнул при Габи. А Ась, моя будущая жена...» Эль-Таника, Габриэлла Ферранта, отныне Габриэлла де Бьон. Я рассчитываю как минимум на твое воспитание, как максимум на профессионализм. А, да, да, да, сэр, конечно, сэр, простите, все понял, все будет сделано в срок и идеально, как всегда. Конец связи. Буркнул я раздраженно и нажал кнопку отбоя. Уже после того, как я переслал Перси все документы, вдруг пришло в голову, что надо было бы спросить, какие дефекты внешности у моей будущей жены. «Мне-то, в принципе, все равно, но мама может закатить истерику. Хотя, будем честны, она все равно ее закатит».